Глава 11 Мадрид, Рим. 1. Турин, Королевство Италия, 19 января 1937 года, 6 часов 30 минут. Как и все большие железнодорожные вокзалы, Порто-Ново уже в ранние утренние часы наполняется удивительной, порой непонятной стороннему наблюдателю суетой, ускоряя ее ритм и наращивая громкость по мере движения стрелок часов к полудню. Перестук колес, скрип тормозов, удары вокзального колокола, прибывают и отходят поезда, вездесущие носильщики сгруженными и пустыми тележками снуют сквозь клубы паровозного пара, словно грешные души в аду Данте, и дворники, ангелы Господни, перекрикиваясь, обмениваются новостями и шутками, заканчивая подшарканье мётел свою ежеутреннюю работу. Немногочисленные еще пассажиры оживляют залы ожидания суетливыми передвижениями, А у билетных касс уже нарастают цепочки очередей. И все это под аккомпанемент паровозных гудков, железного клацания сцепок, шипения стравливаемого пара, равномерного постукивания молоточков-обходчиков, музыка железных дорог. Быть может, нечто подобное и вдохновило автора Балеро. Но на вокзалах, как и в жизни, радость часто сталкивается с горем, а встречи чередуются с расставаниями. На перроне спешат, в депо работают, в кабинете начальника вокзала пьют граппу и курят контрабандные египетские сигареты. В ресторане играет патефоны, и чей-то очень знакомый голос с легким акцентом «американец», «немец», поет неаполитанские песни. В зале ожидания нервозный настрой задают громкоголосые женщины и кричащие младенцы. А на дальних путях у пакгаузов, к недлинному составу товарно-пассажирского поезда сцепщики цепляют еще один С зарешеченными окнами вагон, лезганье буферов, легкий рывок состава, и вот уже его двери открыты для новых пассажиров и не оставляющих их ни на мгновение в одиночестве сопровождающих лиц, вооруженных и в форме. Из выкатившегося прямо на рампу перед погаузами тюремного фургона конвоиры карабинера вывели несколько человек, закованных в наручники, и без особой спешки припроводили в вагон готового к подаче на посадку всех прочих пассажиров состава. Простукивавший буксы пожилой седоусый смазчик о чем то спросил старшего конвойной смены, показав рукой на карабинера с огненно-рыжей шевелюрой, ведущего за длинную цепь, прикрепленную к наручникам представительного господина в дорогом костюме. Капрал, подтянутый, моложавый. В лихо на бровь пилотки, сухо ответил. Но, судя по выражению лица рабочего, ответ того более чем удовлетворил. Черт возьми!» — выругался про себя Роберт, так и не научившийся читать по губам. «Впрочем, за сотни метров даже через бинокль хрен разберешь, кто кому и что там сказал. Самое главное я все таки увидел. Инженеры этапируют в Рим именно сегодня, именно этим поездом». Роберт не удержался и чихнул. Пыли на чердаке главного здания вокзала, куда он проник под видом рабочего электрика, было хоть отбавлей. Похоже, почти за семь десятков лет, прошедших с момента завершения строительства, на этом чертовом чердаке никто ни разу не прибирался. Лишь редкие тропинки, протоптанные в слое пыли, перемешанные с голубиным пометом, давали представление о том, что может вызвать интерес человека в этом огромном и грязном помещении под гулкой высокой кровли и подпертой темными балками. Стараясь не загребать ногами тут же взлетающие к потолку многолетние наслоения пыли, напоминавшие слои придонного ила в заболоченных озерцах, Роберт на цыпочках прокрался к выходу на лестницу. Бинокль был уже надежно спрятан в футляр и зарыт среди инструментов в глубине объемистой сумки. Рабочая куртка, кепка и специальная сумка могут превратить практически кого угодно в человека-невидимку. Нужно лишь верить в то, что это одежда твоя. Крепко верить». И тогда никому до тебя не будет дела. Правило простое, но теория суха, как правильно заметил однажды генос Сагиота, лишь древо жизни всегда дает зеленые побеги. Старые подпольные крысы обходились без теории, они были практиками. Роберт неторопливо, спешите суетиться нельзя спустился по боковой служебной лестнице, миновал просторный вестибюль, заполненный шумными мельтешащими людьми, и вот она привокзальная площадь. Осталась самая малость — выйти из здания вокзала, закуривая остановиться на крыльце, и перевесить сумку с инструментами с правого плеча на левое, большой латунной застежкой к себе. Вот и все, И не надо никому звонить. «Что знают двое, знает и свинья», — как говорил наш управляющий имением. «А он постоянно встречался с ними, и чаще всего в зеркале». С этой мыслью Роберт спустился по немногим гранитным ступеням и в несколько шагов достиг края тротуара, где остановился, словно раздумывая, переходить ли ему улицу или нет. Впрочем, кореглазому брюнету, невысокому, но крепко сбитому, в одежде рабочего недолго пришлось стоять у края тротуара. Через пол сигареты, урча мотором и стреляя выхлопом, подкатил маленький трехколесный фургончик. Сотни подобных, построенных на основе мотоциклов, колесили по всему Турину, Приглашающая распахнулась фанерная дверь кузова, и вот уже тротуар пуст, лишний погашенный окурок, брошенный около решетчатого люка сливной канализации, испускает тонкую струйку сизовато-серого дыма. 2. Оттоше посольства СССР в Испанской республике Лев Лазаревич Никольский. Мадрид, Испания. 19 января 1937 года. Полдень. Ситуация под контролем еще раз повторил Никольский. Его нервировала взвинченная истерическая обстановка, царившая в посольстве, но сказать этого вслух он не мог. Во-первых, старший майор государственной безопасности Никольский прекрасно понимал, что в сложившихся обстоятельствах посол не мог не нервничать. На полномочного представителя СССР в Испанской республике довела Москва, и, возможно, не просто Москва, а сам хозяин. Во-вторых, Никольский знал, и, вероятно, лучше всех присутствующих, кем на самом деле являлся Марсель Розенберг. Розенберг Марсель Израилевич, 1896-1938, советский дипломат, в 1936-1937, полномочный представитель СССР в Испании. Впрочем, командарму Якиру это, по-видимому, тоже было известно. Никольский уже успел обратить внимание, как выстраивает свои отношения с послом, командующий армейской группой. Весьма неординарно, следует отметить, и где-то даже изящно. «Умеет», — отметил про себя Никольский. Недаром на политуправление РКК выдвигался, не солдафон. Итак, Розенберг был высок и хорошо сложен Двигался легко, по-русски говорил без акцента, хотя родным языком для него был то ли польский, то ли немецкий. Биография его не афишировалась, и даже сотруднику НКВД Никольскому трудно было судить, что в ней правда, а что ложь, Но то, что этот европейский образованный и аристократически воспитанный человек уже 20 лет выполняет весьма деликатные разведывательно-дипломатические миссии высшего партийного руководства, он знал. «Итак...» — разумеется, это был вопрос, хотя и не обозначенный интонацией. «Ситуация под контролем», — ответил Никольский. «Я бы хотел услышать более определенный ответ», — сказал от окна командарм. Он простецки присел на подоконник и следил за разговором оттуда. Сидел, крутил в пальцах спичку, спокойный, внимательный. Слушал, демонстрируя отменную выдержку, но тоже нервничал. Теперь вот заговорил. Проводится работа по агентурному вбросу информации, компрометирующей троцкистов вообще и по -ум в частности. Никольский решил, что в нынешних обстоятельствах наиболее уместна такая, несколько казенная и обезличенная по форме речь. Намеченные и осуществляются оперативные мероприятия, направленные на недопущение лев лазаревич неожиданно улыбнулся розенберг не надо мероприятий скажите лучше как вы считаете поум выступит я имею в виду вооруженное выступление при определенных обстоятельствах несомненно врать не следовало розенберг и сам наверняка умел читать расклад сил почему же они не выступили до сих пор спросил якир потому что существует мнение, что вооруженное выступление будет на руку националистам. Никольскому не хотелось этого говорить, но в этом кабинете трескучие фразы из передовицы «Правда» не пройдут. Другой уровень осведомленности и ответственности, да и власти. Власть кружит головы? Хорошо, если так. «Ну что ж», — кивнул Розенберг, «в этом заключено гораздо больше правды, чем нам хотелось бы». Знать бы еще, что он имел в виду. Да. Согласился Якир. Это серьезный довод. Одно дело сломать их сразу и бесповоротно, а совсем другое ввязываться в долговременный вооруженный конфликт. Красной армии в нынешних обстоятельствах делать этого категорически нельзя. Розенберг отошел к письменному столу и открыл портсигар. Курил он, как заметил, Никольский не папиросы, а сигареты. Он вообще выглядел европейцем, вел себя как европеец, говорил, одевался. Возможно, и думал. Портрет дополняла молодая жена, фактически официальная любовница, красавица-балерина Марьяна Ярославская. Дочь члена ЦК ВКПБ Емельяна Ярославского, балерина и художница, являлась гражданской женой Марселя Розенберга. Почему отношения не были узаконены, неизвестно, но Марьяна сопровождала Розенберга во всех его миссиях 1930-х годов. Париж, Прага, Мадрид. «Как долго будет себя сдерживать руководство ПООМ?» – спросил он, закуривая. «Будет зависеть от того, как поведет себя Компартия», – сразу же ответил Никольский. «Чью сторону займут анархисты? Что скажет завтра на суде в Париже Зборовский?» «Или кого еще арестуют в Москве?» Но этого Никольский, естественно, вслух не произнес. «Он много лучше других представлял себе, что сейчас происходит в Москве». Знал, например, что второй открытый процесс над троцкистами, который должен был состояться еще в декабре, так и не состоялся. Но и это, если подумать, ни о чем еще не говорило. Теперь могло случиться все, что угодно, абсолютно все. Много переменных, очень сложно предугадать, кто и как вмешается в развитие событий. Вот что он сказал вслух. Я приказал не вмешиваться в дискуссии и держать видимость нейтралитета. Екер потянулся было к карману. Хотел, наверное, достать папиросы, но руку остановил на полпути, сдержался. Нам открытый конфликт ни к чему, во всяком случае не сейчас. Согласен с вами, Ионы Иммануилович, аккуратно выдохнув дым, подал свою реплику Розенберг. Троцкий, к слову, тоже старается сгладить конфликт. Вестники оппозиции громы мечет, но в шифротелеграммах просит товарищи Испоум не спешить, чтобы, как он пишет, не погубить дело революции интересно сделал заметку никольский это он специально мне намекнул что и помимо меня канала имеет террор однако на убыль не идет возразил он а террор к делу не пришьешь усмехнулся в ответ розенберг никто ведь ответственности на себя не берет да кивнул Якир. не сэры не сэры задумчиво повторил за якиром розенберг в восемнадцатом году Никольский знал, что происходило в 1918 году, но он был не Дзержинский и заходить так далеко, как зашел Железный Феликс, себе позволить не мог. «Мы работаем над этим вопросом, товарищ Розенберг», — сказал он. «Но повод просто замечательный». «Однако», — добавил Никольский, едва только уловил искру понимания, промелькнувшую в глазах посла, — «пока мы не создали более благоприятных обстоятельств, было бы крайне желательно, чтобы товарищ командарм первого ранга Переговорил с военным руководством поумовцев и вообще с военными. Выехать с инспекции войска произнести речь. Неплохая идея, согласился Якир. Но в данной ситуации мой выезд войска может быть интерпретирован в отрицательном смысле. Повод можно создать, осторожно возразил Никольский, видя, что Розенберг не вмешивается, покуривает у письменного стола, слушает, но молчит. Например. А вот Якир, судя по всему, воодушевился. Он увидел путь к реальному действию и готов был осуществить его в разумных, разумеется, пределах. «Под Соломанкой возник тактический тупик». «Вечная ничья», — усмехнулся Якир. «Но мы, я думаю, способны переломить ситуацию, и мы ее переломим». «Вот и повод», — осторожно предложил Никольский. «Там как раз сильны позиции Поум и Доррути». «Повод неплох, но недостаточен», — покачал головой командарм. В военном отношении мирецков вполне способен справиться с ситуацией и без моего вмешательства. Люди это знают. Может, посещение госпиталей? предположил тогда Никольский. Для командующего армейской группой повод мелковат, вмешался в разговор Розенберг. Но туда едет с концертом Виктория Фар, и это меняет дело. Виктория Фар? Ну, Якир не мог не знать, что она в Испании. В армии только они и говорили, но, видимо, ему такой вариант в голову не пришел. Сегодня она выступает в Мадриде, сказал между тем Розенберг, а вы. ведь может случиться, что вы были заняты, Иона Эммануилович, командующий человек загруженный. Мы с Марьяной примем ее здесь, а послезавтра вы могли бы встретить ее на концерте. Где она выступает? повернулся он к Никольскому. В госпитале Эли Спинар, товарищ Розенберг сразу же ответил Никольский. «Это как раз саламангское направление». «Ну вот и повод», — кивнул Розенберг. «И госпиталь, и направление, и мадмуазель Фар. «Да, пожалуй», — согласился Якир и все таки закурил. «Не подведи Федя», — взмолился мысленно Никольский, глядя на то, как закуривает командующий. «Если бы он верил в Бога, Богу бы и помолился, но он не верил ни во что. Теперь уже даже в коммунизм оставалось надеяться на людей». 3. Виктория Фар и Раймон Поль, Мадрид, Испанская Республика, 19 января 1937 года, вечер. Ну? Но... Глаза сверкают, и синий в них сейчас гораздо больше, чем обычно, и прилив крови к лицу ей тоже идет. И куда подевалась наша аристократическая бледность. Ну и в довершение картины наблюдались еще и трепещущие крылья носа, почти прозрачные крылышки феи и бурно вздымающаяся грудь. Ты давно смотрелась в зеркало. Федорчук даже прищуривался, чтобы удержать в себе, а значит, скрыть от нее рвущуюся на волю, любовь и восхищение. Впрочем, под синими стеклами очков хрен что разглядишь. Не заговаривай те мне зубы, месье! Она тоже прищурилась, и теперь там, в тени длинных ресниц, посверкивала сталь драгонских палашей. Ну, баранки гну, по-русски ответил Виктор. Это он зря, конечно, сказал, несмотря даже на то, что они оставались одни, а стены вокруг толстые. Достаточно одного раза, чтобы посыпались все легенды и все тщательно выверенные внутренние конструкции. Но сделанного не воротишь, и на старуху бывает проруха. Да что?» — взвелась Татьяна. «Совсем крыша поехала?» Возмутиться возмутилась, и лексикон, что характерно весьма определенного свойства, вдруг всплыл, но все это шепотом едва ли не беззвучно. М да. И кто же это кто, так владеющий телодвижениями души, Татьяна или Жаннет? Жаннет как будто легкомысленнее, но это только кажется. Виктор в этом успел уже отчасти разобраться. Француженка действительно была молодая, несколько излишне весела, но одновременно заметно упрямей, если так можно выразиться, упертей Татьяны. И коммунистской подпольщицей, а затем советской военной разведчицей была именно она, а не менеджер по персоналу Татьяна Драгунова. Однако дела обстояли куда более замысловато, чем можно заподозрить, исходя из простой схемы «вселенец-донор». Виктора на себе это чувствовал и в Татьяне видел. Виктория Фар не только по имени, но и по существу не являлась уже ни Татьяной, ни Жаннет, хотя личность вселенки и доминировала. Однако изменилась и она, и, вероятно, по-другому и быть не могло. Другая жизнь, другие люди. «Извини», — сказал Федорчук по-французски и обнял Викторию, и поцеловал, — С закрытым ртом говорить невозможно. Все-все, остановил он ее, когда поцелуй себя изжил. не продолжать же в самом деле до завтрашнего утра. А жаль, подумала Татьяна, или это была Жаннет, отстраняясь. «Кайзерина в госпитале Эли Спинар, сказал Федорчук ровным голосом, пытаясь побороть заполошенное сердцебиение. «И ты выступаешь там послезавтра, после обеда. Завтра отдыхаем, послезавтра выезжаем с утра пораньше. Дороги здесь говорят лучше, чем на юге, так что есть надежда прокатиться с комфортом и не без удовольствия. 4. Аквитерми, Королевство Италия, 20 января 1937 года, 2 часа 8 минут. Стоянка товарно-пассажирского на Рим здесь, в Аквитерми, всего каких-то 10 минут. По итальянским меркам поезд следовал практически без остановки. Но можно предположить, что все, кто способен себе это позволить, вылезут на перрон, перекурить на холодке. Погода стояла приятная, хоть и зимняя, и люди наверняка не откажут себе в маленьком удовольствии. Разумеется, не все, отнюдь не все. Но поезд еще не пришел, и пока ярко освещенный электрическим светом перрон был совершенно пуст. Маленький город, маленькая станция, Только в самом конце у края рампы и почти в тени стояли два «Фиата Ордита» железнодорожной милиции национальной безопасности. Возле одного из них нетерпеливо переминался с ноги на ногу Капо Сквадро, командир отделения, сержант. С кинжалом на поясе, то и дело теребя застегнутый клапан Бустины. Головной убор итальянской армии и чернорубашечников, разновидность пилотки. Высокий, светловолосый, похожий на уроженца севера, он явно нервничал. Пару раз доставал из кармана форменных брюк пачку «Национали», но оглядывался на вторую машину и прятал сигареты обратно. Гудок паровоза издалека заранее известил о прибывающем поезде и тут же на платформу выскочил дежурный по станции, оглянулся боязливо на чернорубашечника и припустил рысью к месту остановки локомотива. Сержант проводил станционного служащего тяжелым взглядом и подошел ко второй машине. Он что-то коротко сказал в приоткрытое окно водительской двери, откуда тянулся еле заметный в ночном воздухе сигаретный дымок. Почти сразу же взвыл стартер и завелся двигатель. Через секунду заработал мотор и другого автомобиля. Сизый вонючий выхлоп быстро истаивал, выходя за освещенную часть платформы. «А вот и состав», — подумал сержант, наблюдая за подходящим с шумом и лязгом поездом и в который уже раз проводя рукой вдоль клапана пилотки. «Ну все, все, работаем». Состав шумно тормозил и, окутываясь паром, выезжал из тьмы на свет. Подобравшись, сержант обогнул «Фиат» и быстро распахнул правую пассажирскую дверь. Из автомобиля, разминая затекшие в тесном салоне ноги, вышел Капо Маниполо. Командир взвода, лейтенант. На его кители сразу бросались в глаза медали. В память марша на Рим и за 10 лет службы в добровольческой милиции. «Не мандражируй, Венцель». В полголоса бросил он по-немецки сержанту и широко улыбнулся, переходя на итальянский. «Смотри, ночь-то какая! Отличное время убить врага или умереть самому, как считаешь!» «Не до поэзии сейчас!» Настроение у сержанта явно не улучшилось. «Согласись, Роберт, только мы двое хорошо говорим по-итальянски. Остальные зубастая массовка!» «Кстати, телеграф точно не заработает!» Неподдельная обеспокоенность просквозила в голосе Венцеля. Он нервничал все время, И с этим ничего сделать не удавалось. «После того, что Юрк неосторожно сотворил с аппаратом, Эрих с телеграфистом?» – удивился лейтенант. «Не спорю, техника требует более бережного к себе отношения, а телеграфисты вообще человек. Это было грубо, не правда ли?» Очередной гудок паровоза смазал последнюю реплику Роберта. «Ладно, хорош трепаться. Начали». Лейтенант махнул рукой в сторону станционного здания. Тут же распахнулась высокая деревянная дверь, И как чёртики из коробочки на платформу выскочили два человека в форме рядовых добровольной милиции. Один – высокий и худощавый, второй – крепыш среднего роста с тяжелым подбородком. Быстрым шагом они устремились к командиру, придерживая висящие на плече пистолет-пулемёты Вилларпироза. Лязгнув сцепками, состав остановился, причем стоящие на перроне чернорубашечники оказались как раз напротив хвостового тюремного вагона. Зарешеченные окна его были темны, тускло светили лишь ночник в купе кондуктора, да в вагонный уборный дежурный фонарь. Роберт подошел к двери рабочего тамбура и настойчиво постучал. Через минуту дверь распахнулась, и в проеме показалось сонное лицо кондуктора. При виде офицера он начал судорожно застегивать форменную куртку и даже попытался встать по стойке смирно. Суетливость его в другой ситуации выглядела бы забавно, но сейчас… «Вызови ко мне начальника караула!» отрывисто бросил лейтенант и, видя замешательство в лице железнодорожника, добавил «Шевелись быстрее, ботва картофельная». Что больше повлияло на скорость, с которой кондуктор метнулся вглубь вагона, то ли приказной непререкаемый тон Роберта, то ли грозный вид заслуженного фашиста, неважно. Но глухой удар тела о полуоткрытую дверь где-то внутри, сопровождаемый изофиренными проклятиями, говорил о том, что приказание выполнялось со всей возможной поспешностью». Еще через минуту на пороге тамбура возник капрал Карабинеров, на ходу поправляющий белые ремни портупеи. Из-за его плеча боязливо выглядывал кондуктор, потиравший протянувшуюся наискосок через все лицо широкую красную полосу. «Капо маниполо додереро, железнодорожная милиция национальной безопасности. Представьтесь, капрал!» С легкой нотой брезгливости почти через губу процедил Роберт, легко отмахнувшись обозначением значениям фашистского салюта в ответ на приветствие младшего по званию – резво спрыгнувшего с подножки вагона на платформу. «Капрал Чекини, господин лейтенант. Корпус карабинеров, тюремная стража Реджина Челли. Одна из тюрем Рима. Начальник конвоя, доставляю группу преступников в Рим». Выполив все это в темпе обычной армейской скороговорки, Капрал стал есть глазами чернорубашечника. «Служили в армии?» Понимающе протянул командир манипулы. «Так точно, господин лейтенант». Чекини упорно продолжал именовать Роберта армейским званием. Это была максимально допустимая степень фронды, впрочем, вполне простительная, исходя из ситуации. «Ну да ладно. Имея приказ обеспечить дополнительную охрану конвоируемых в Рим преступников». Тут Додереро обозначил желание предъявить Капралу соответствующую бумагу, медленно опустив руку за отворот кителя. В ответ всем своим видом Капрал показал, что избыточные формальности ни к чему – И он только рад заботе проявляемой фашистской милиции о его чекине безопасности. Но к чему такие предосторожности? «Есть сведения», — отрывисто и значимо отсадил слова Роберт, «что, возможно, попытка нападения на тюремный вагон с целью освобождения конвоируемых преступников нам поручено воспрепятствовать тем, кто хочет помешать отправлению высшего фашистского правосудия». Вид лейтенанта Чернорубашечника, выпячивающего подбородок, подобно почетному капралу, Почетным капралом добровольной милиции национальной безопасности был сам Дучи Бенито Муссолини. И вещающему будто с трибуны митинга не вызвало тени иронии у свидетелей разговора. Какое время, такие и песни. Что в рейхе, что в королевстве. В результате краткой церемонии обнюхивания иерархия была установлена, и капрал, признав главенство командира манипулы в вопросах безопасности веренного ему контингента, устало подумал – «Да, пожалуй, если все так, как говорит этот фашистский говнюк, то нам с нашими пуколками нечего и думать отбрехаться». Капрал примерно представлял, кого везет, и неплохо знал, на что способны итальянские бандиты. Могло кончиться и кровью, а эти… милиционеры, что сержант, что рядовые, даже на вид парни суровые и тёртые. Ни одного лишнего слова не проронили. Псы, да и только. Да и трещотки у них, хоть и старые, но вполне смертоубойные в умелых-то руках». Но если по совести было в них, в этих фашистах, что-то странное, что никак не давалось капралу на зуб. Да и дьявол бы с ними. Ему хотелось спать, а не загадки разгадывать. Странные и странные. И пусть им. Велено охранять? Вот пусть и охраняют. Нам-то что. 5. Железнодорожный перегон авада кампо лигуры Королевство Италия. 20 января 1937 года. 10 часов 12 минут. За ночь синяк на лице кондуктора набух. Оба глаза заплыли, да так, что не помогали ни медные монеты, ни компресс на сделанный из намоченного холодной водой полотенце. Болело страшно. И ведь не приляжешь. С момента, как в акве подсели чернорубашечники, глаз не замкнул, все боялся, а вдруг… Вдруг прямо сейчас, как в американском кино, появятся всадники с замотанными шарфами-лицами и начнут на полном скаку полить по окнам вагона из огромных револьверов. Даром, что зарешеченные, так не бронированные же. И была эта тревога кондуктора, человека малообразованного и впечатлительного, пусть и не глупого, иначе не стали бы держать на такой ответственной работе. Настолько сильна, что даже боль разбитого лица отступала временами. Хорошо еще, что новые охранники не потребовали себе сидячих мест. Так и стоят рядовые в тамбурах, а Капрал с лейтенантом в коридоре — «Молчат, почти не курят. Вот дисциплина-то». Из соседнего купе послышалась какая-то возня и звук, как от упавшего мешка с углем. «Не как кто-то с полки сверзился. Пойду посмотрю». С этой мыслью кондуктор, шипя от боли, открыл дверь своего купе и выглянул в коридор. Последнее, что он увидел, рукоять пистолета, летящая прямо в его многострадальную переносицу. Остатки стремительно уходящего сознания зафиксировали возглас. «Гефекты шайсы, ферпиздих». Грёбанное дерьмо. Дрисни По-немецки. И всё кончилось. Роберт посмотрел на часы. 8 минут 11 -го. Скоро кампо Лигуры и ключевая точка безумного, в общем-то, плана, разработанного отмороженным на всю его британскую башку с Михаэлем. Совпадение нескольких обстоятельств позволяло провернуть всё дело практически без шума и пыли и с минимальными кровопусканиями. Взять хотя бы то, что подозреваемых, но ещё не осужденных, Возили в обычных купейных вагонах, разве что с решетками на окнах и дверями купе, запирающимися только снаружи. Если бы инженеры это первовали в кандальном… да… Пришлось бы как минимум оцеплять вагон от состава на ходу и забрасывать охрану и под конвойных через вентиляцию дымовыми шашками с какой-нибудь химической дрянью, с неясными шансами на успех. И вышел бы грёбаный вестерн со стрельбой и мордобоем. Но поскольку обстоятельства оказались на стороне университетской сборной, Их нужно было использовать по максимуму, тем более, что британец настаивал, фактически требовал, сукин сын, сделать все возможное, чтобы сохранить жизнь инженера, пусть даже ценой своих собственных. И кем он англичанину приходится? А Венцель, между тем, безмятежно дымил в приоткрытое окно вагонного коридора. Ну ладно, хоть композитор успокоился, а то ночью дрожал, как крысак перед забегом. Подойдя к декуртису лейтенант быстро пожал ему предплечье и взглядом показал на часы обернувшемуся сержанту. «Пора». Развернувшись, каждый в свою сторону вагона, они бесшумно разошлись, быстро дошли до противоположных тамбуров и короткими жестами подали сигнал Юргу и Эриху. «Пора». Юрг наглухо заблокировал дверь в соседний предпоследний вагон и быстро осмотрел сцепку работы на пару минут, Эрех снял с плеча пистолет-пулемёт и плавно потянул на себя ребристый цилиндр-цевье. Легкий щелчок, и оно вернулось на место, а патрон оказался в патроннике. Чёртовы макаронники, не могли попроще придумать. Теперь главное не зацепить своих при случае, если, конечно, дело дойдёт до стрельбы. Лучше бы не дошло. Додорар уже приближался к двери четвёртого купе, как внезапно в коридор выглянул капрал Чеккини. «Господин лейтенант, можно вас на секундочку?» «У меня есть к вам очень важный и срочный вопрос». «Что это ему приспичило? Спал бы у себя в купе и в ус не дул». «Ага, а руки-то он на виду не держит и стоит, как-то скособочившись. У него там что, пистолет? Похоже, он нас спалил. Клейныш швухтал. Мелкий садомит, по-немецки. Широко улыбаясь и изображая крайнюю степень готовности ответить на любые вопросы, Роберт приблизился к дверям купе Капрала но как только тот все так же боком попытался проскользнуть в приоткрытую дверь, Додорер схватил его левой рукой за лад кителя и резко дернул на себя, одновременно ударив ногой по двери. На пол в купе упало что-то тяжелое и металлическое, так и знал. И практически без паузы лейтенант рубанул зажатого дверью поперек туловища, капрала костяшками пальцев правой руки по горлу. Через мгновение он толкнул оседающее тело внутрь купе, не жилец. Подобрав валявшуюся на полу беретту покойного Чеккини, Роберт выглянул в коридор, убедиться, что никто ничего не заметил, и в этот момент из-за двери высунулось опухшее лицо кондуктора. Переглянувшись с Венцелем, уже стоявшим у двери четвертого купе, Додорар прошел по коридору и закрыл универсальным ключом, взятым с тела Капрала, двери всех купе, кроме четвертого и шестого. Покопавшись в одном из подсумков, он достал оттуда несколько металлических клиньев. И ловко в их при помощи рукояти кинжала, не заботясь о том, что деревянные накладки могут треснуть в щели между дверями и стеной. Теперь уж точно, никто никуда не пойдет без посторонней помощи. Почти одновременно из всех купе раздались возмущенные крики и стук запертых конвоиров. Де Куртис нехорошо усмехнулся, обнажив желтые от табака, но все еще крепкие зубы, и достал из-за клапана пилотки опасную бритву с обрезанной рукоятью, Роберт потянул из ножен кинжал. Первым в коридор выскочил рыжий охранник инженера и, увидев оскал Венцеля, начал лапать белую, лакированную и никак не желающую открываться кобуру. Два шага, легкий взмах руки, поворот и толчок. И вот уже рыжий валится лицом вперед в тщетной попытке удержать перерезанное горло, забрызгивая кровью стенки коридора и окно. Конвоир, сидевший в шестом купе, посчитал себя хитрым и опытным бойцом. Из приоткрывшейся двери сначала показалось карманное зеркальце и только затем ствол пистолета. Но все ухищрения оказались тщетны. Венцель выдернул тюремщика в коридор, заблокировав пальцем спусковой крючок его беретты. Невысокий плотный карабинер напоролся грудью на кинжал Додерера, трепахнулся несколько раз и застыл, как жук на булавке. 5. Железнодорожный перегон Авада-Кампо-Лигуре. Королевство Италия. 20 января 1937 года, 10 часов 16 минут. Роберт широко распахнул дверь шестого купе и шагнул через тело карабинера, не выпуская окровавленного кинжала из рук. На скамье у самого окна сидел седой, как лунь, грузный старик. Глаза его были прикрыты, а губы что-то шептали. «Ха, а дедуган похоже, молится. Интересно, кому? Не сказать, что он выглядит испуганным». Ладно, подождем, несколько минут у нас еще есть. Окончив молитву, старик поднял набрякшие веки. Взгляд его выцветших когда-то синих глаз был полон безмятежности и той мудрости, что присуща людям сознательно простившимся с этим светом. В нем не было свойственной молодости, да и зрелости, кстати тоже, вопрошающей нетерпеливости. Он ждал, что скажет вошедший. Выдержав взгляд. Додорер мысленно усмехнулся и достал из кармана брюк небольшую коробочку, обклеенную бархатом. Откинув крышку, он с легким поклоном протянул коробочку старику. Вот сейчас я, похоже, смог тебя удивить, подумал Роберт, наблюдая за реакцией дедугана. Ну и что ты теперь скажешь? Кто тебя послал, сынок? Голос старика оказался под стать внешности, чуть надтреснутый, но все еще глубокий и способный внушать уважение. Тот, кто не успел отдать вам долг при жизни, хоть и давал слово, поэтому даже смерть не смогла остановить его, она лишь отсрочила исполнение задуманного. Эта высокопарная чушь входила в обязательную программу плана, и от правильности произнесенного зависело многое. Его имя маркиз. Вот как? Старик казался действительно удивленным. Я было о нем худшего мнения, но время идет, и похоже, смерть пошла ему на пользу. Кстати, сколько у меня есть времени? Еще десять минут», — ответил Дудерер, взглянув на часы. «Тогда оставь меня одного, сынок. Через десять минут я буду готов». «Вы Конрад Кертнер, инженер из Милана?» Вошедший в четвёртое купе Венцель прямо с порога решил взять быка за рога. Высокий мужчина с породистым лицом, на котором выделялся крупный нос и намечающимися ранними залысинами по бокам высокого лба, медленно повернул голову в сторону Декуртиса. «За что вы его так?» Кертнер проигнорировал обращенный к нему вопрос и задал свой, кивнув в сторону лежащего в луже крови тела рыжего карабинера. Он был в сущности неплохой парень, столярничал в Риме, пока не потерял работу. От бескормицы пошел в карабинеры, а вы его бритвой по горлу. «Он мне мешал», — пожал плечами де Куртис. «Мог начать стрелять, в конце концов он мог убить вас». Спокойствие инженера и неуместность его тона могли вывести из себя даже каменную статую, что уж говорить о живом человеке, только что убившем другого человека и, мягко говоря, не испытавшем при этом удовольствия. Это вряд ли. Впрочем, грешно было бы предъявлять претензии людям, попытавшимся тебя спасти, не так ли? И, кстати, вы ничего не хотите мне сказать? Декуртис вдруг заметил, что перед ним сидит совершенно другое, нежели мгновение назад мужчина. Собранный, жесткий, привыкший командовать, готовый воевать. Такой резкий переход из одного состояния в другое оказался удивителен даже для видавшего виды итальянского социалиста, последние пять лет жившего на нелегальном положении. Вот это зверь, хищник, такой проглотит и не почешется. «Да, то есть хочу», — сказал Де Кортис. «Вам привет от директора, товарищ Тьян». 6. Железнодорожный перегон авада Кампо-Лигуры, Королевство Италия, 20 января 1937 года, 10 часов 28 минут. «Смотри, вот, кажется, и наш паровоз!» Уда Румминиги затушил сигарету о подошву армейского ботинка и сплюнул на гравии железнодорожной насыпи. Я бы не откликался, задремав, как и сидел на расстеленном поверх большого камня носовом платке. «Эй, проклятием заклейменный!» Вставай, давай, кому говорю, я один эту стрелку ворочить не буду. Уда начинал закипать буквально с полуслова, причем собственного полуслова. Что пять лет назад, что сейчас, никакой разницы. Пошипит, поплюется кипятком, и глядишь минут через десять добрейший человек. Феллер большую часть ночи провел за рулем и действительно очень хотел спать, но еще больше ему хотелось поддразнить заводного товарища, как когда-то в юности. «Впрочем, время ли сейчас для дружеских подначек?» — подумал он и медленно открыл глаза. «И что мы кричим, как на митинге? Тебе-то хорошо, у тебя глаза острые, с такого расстояния поезд разглядеть, а мне недостаток остроты зрения приходится компенсировать ловкостью». Я с хрустом потянулся, встал и, аккуратно свернув по сгибам, сунул носовой платок в карман. «Ты знак на телеграфном столбе хорошо закрепил?» — не унимался Уда. «Ветром от проходящего поезда не сорвет. «От этого точно нет. Это тебе не новый фашистский электропоезд, который шпарит со скоростью гоночного автомобиля». Электропоезд — это Р-200. Построен в 1936 году. В декабре 1937 года на линии Рим-Неаполь достиг скорости 201 км в час. Феллер с его выдержкой и чувством времени мог позволить себе слегка понагнетать. Что, да хочешь покататься на фашистском электропоезде? Дугест мяав дяя!» Ты наступил мне на яйца, по-немецки, то есть как ты меня достал? Как ты мне надоел, я бы? Сколько лет тебя не видел, и поверь, с удовольствием обождал бы еще столько же. Если бы не баст, хрен бы я стал возобновлять с тобой знакомство. Нафига ты мне сдался? Невысокий и подвижный, как ртуть крепы шрумменниги, буквально подпрыгивал от нетерпения. «Не свети сюда. Они прошли контрольную точку. Еще немного. Есть. Концевой вагон отцепили». Рука Феллера легла на плечо друга. Еще несколько минут и...» Грохоча на стыках рельсового полотна, поезд проследовал мимо затаившихся у насыпи людей. Хвостовой вагон уже отставал на добрую сотню метров. Удачно выбранное место. Небольшой подъем тормозил его движение. А тут еще и стрелка на редко используемый участок пути. Именно к ней сейчас бегом кинулись Феллер и Руммениги. Навалились, перекинули тяжелый рычаг с противовесом, убедились, что остряки вышли в нужное положение, и указатель перевода встал плоской стороной. Остряки – подвижная часть рельсового пути при стрелочном переводе. Выдохнули и дружно полезли за сигаретами, когда отцепленный вагон, медленно тренкнув на стрелке, покатился в сторону от основного пути, Туда, где на дороге уже стояли два фиата, в одном из них дремал, положив на колени Виллар Пирозу, отличный парень из Кракова, худой, как телеграфный столб, и рыжий, как лис, Людвиг Белл. 7. Дорога на Геную, Королевство Италия, 20 января 1937 года, ближе к полудню. Но почему так? Как-то так сложилось, что итальянцы всегда казались Степану несерьезными, ленивыми и безалаберными. Сталкиваясь с ними, он иногда с искренней теплотой вспоминал испанцев с их вечным завтра и начинал понимать, что еще совсем недавно находился среди обязательных и дисциплинированных людей. Почти англичан, хотя и совсем не англичан, но так ему казалось, пока не довелось выехать на настоящую итальянскую автостраду. Интересно, этот дучи на них так повлиял? Матвеев старался не думать об операции, как раз сейчас вступающей в финальную фазу, Пытался загрузить голову мыслями о чем угодно, только не о семерых мужиках из группы Шаунбурга, университетской сборной, как с легкой руки Олега их стали называть, рискующих в эти именно минуты не только и не столько своими головами, рискующих обрушить тщательно создаваемую в течение всего последнего года систему независимого подполья, но ну и заодно помножить на ноль судьбу пятерых компаньонов, одного из самых странных, но и самых любопытных предприятий в истории человечества». А подполье… Что ж, подполье строилось на ходу из очень разных людей и представляло собой своего рода движение сопротивления страшному будущему Европы. Во всяком случае, именно так написал бы Матвеев в статье, которую, разумеется, никогда не напишет. И тем не менее, каждое слово в этом определении было правдой, только такого рода правдой, знать которую никому, кроме авторов идеи, не надо, потому что нельзя. Есть вещи, не подлежащие оглашению никогда и ни при каких обстоятельствах. Но если сейчас, завалимся. Думать об этом не стоило, но мыслям не прикажешь. Ведь самое то время, когда только жить да жить. Жить, а не помирать. Позади, свернувшись калачиком на широком пассажирском диване Татры, дремала Фиона. Хм, интересно. А каким ветром занесло в столицу итальянского автопрома этот чехословацкий шедевр? Неделю назад, задумавшись об экономии времени и как следствие о приобретении собственного автомобиля, Степан не стал просматривать рекламу или газетные объявления, а просто обратился к портье в своей гостинице. Не подскажет ли любезный сеньор, где можно вполне законно и сравнительно недорого приобрести автомобиль в приличном состоянии, и желательно не слишком старый? Как ни странно, но буквально через две минуты и один телефонный звонок, во время которого партия что-то увлеченно нашептывал в трубку, прикрывая её рукой, Матвеев стал обладателем вырванного из блокнота листка с адресом надёжного гаража. «Самого надёжного в Турине, сеньор. Самого лучшего. Всё, что вы захотите, и даже больше. А самое главное, безумно дёшево, почти даром. Для надёжных клиентов, ну вы понимаете». Степан понимал, даже очень хорошо понимал, о чём идёт речь. Он успел уже пожалеть о своей инициативе, но Портье не унимался, бурно жестикулировал и клялся всем самым святым, что у него есть, и даже заступничеством Девы Марии. Так что, в конце концов, Матвей сдался. Как там в старом анекдоте? Такому легче отдаться, чем объяснить, что не хочешь. «Вызовите такси, я поеду туда прямо сейчас», — согласился он. Через полтора часа сеньор-британский журналист вернулся к отелю за рулем почти новой 77-й Татры, Поразивший его воображение настолько, что он почти не торговался с жуликоватым владельцем самого надежного в Турине гаража. Но не только забота о собственном времени сподвигла Степана на приобретение автомобиля. Цель его приезда в Турин заставляла иногда бывать чуть ли не в двух местах одновременно, и это при том, что большую часть дня он проводил с Фионой. В Турине на почте сразу по приезде его ждало пространное послание от Федорчука. Расшифровав и прочитав письмо, Матвеев в первые минуты готов был орать, не выбирая выражений, на тех идиотов, хорошо известных ему, что согласились ввязаться в планируемую авантюру. Ничем иным план похищения провалившегося советского разведчика из-под носа у итальянского правосудия быть не мог. Ну и что с того, что на имя Ольги из Москвы, а вернее от куратора источника «Паладин» в Вене, пришел запрос о прояснении обстоятельств ареста австрийского инженера Конрада Кертнера, Что с того, что Москва решила проверить, а так ли уж всемогущ этот таинственный источник, если да, нельзя ли использовать его связи на практике? И заодно устроить атакую проверку на вшивость. Они там в стратегические игры играют, а мы здесь вынуждены подставлять свои головы и задницы. Впрочем, причину согласия друзей оказать помощь советской военной разведке не только дозированным сбросом актуальной информации, но и так называемыми активными мероприятиями — Степан понял, как только увидел небольшую пометку Виктора сразу же за именем разведчика: Земля до востребования. Роман Воробьева и одноименный фильм 1972 года о судьбе советского разведчика Льва Маневича. Все сразу встало на свои места. Матвеев помнил, как поразило его детское воображение в свое время игра Олега Стриженова, одного из самых любимых актеров советского кино в этом фильме. Похоже, Витька тоже мало что забыл из своего детства. И раз уж не удастся спасти Чапаева, то хоть здесь можно переиграть не абстрактную историю, а конкретный, известный с самого детства эпизод. Отомстить за мальчишеские слезы и сжатые до боли кулаки. Избавиться от некоторых детских комплексов. Впрочем, с этим коллегу. Он у нас мозговед. Несколько бессонных часов Матвеев провел, пытаясь восстановить в памяти все, что сохранилось от виденного в детстве фильма Но тщетно. Чудес, как известно, не бывает. Тем более пытаться планировать опасную операцию, основываясь на детских воспоминаниях об игровом кино, да лучше уж сразу пойти и застрелиться. По крайней мере, это выйдет менее болезненно и значительно полезнее для сокращения числа идиотов на планете. Пришлось задействовать все возможные контакты, доставшиеся ему во временное пользование университетской сборной боевой группы, собранной Ицковичем, или Шаунбургом, Связи-то его старые, но вполне себе крепкие. И я, как руководитель, исключительно на птичьих правах с заёмным авторитетом. Впрочем, за авторитетом дело не стало. Чего-чего, а уважение, кстати, взаимное, возникло у Матвеева с ребятами Олега на третий или четвёртый день работы над планом. И это в условиях, когда встречаться им получалось не более чем на 2-3 часа в день. Иуда, и я бы и даже Итальяно Веро, настоящий итальянец по-итальянски, де Куртис. Быстро нашли общий язык с Геноссом и Михаэлем, отдав должное его умению вовремя задавать точно сформулированные вопросы, ответы на которые фактически давали пусть не безупречный, но реальный план, способный привести их безнадежное предприятие к успеху. Кстати сказать, на одной из встреч, проходившей четыре дня назад в какой-то полупустой Туринской трактории, после особенно жаркой дискуссии о проблемах, вставших перед группой, Степан поднял стакан красного вина и процитировал один из любимых тостов советской интеллигенции 70-80-х за успех нашего безнадежного предприятия. Собравшиеся смеялись до упада, насколько позволяли правила конспирации. Они позволяли громко шуметь, много пить и вести себя непринужденно, оценив тонкость британского юмора. Но через неделю после приезда Матвеева в Турин подготовка к операции получила неожиданный толчок в развитии, И новое, весьма неожиданное дополнение. На тот момент уже было известно, что Кертнера собираются это первать в Рим на судебный процесс по железной дороге в тюремном вагоне вместе с еще почти десятком преступников, в основном уголовников разной степени опасности. Среди них, по данным источников тюремной администрации Турина, должен оказаться никто иной, как один из донов местной разновидности Онората Сучете» — «Общество чести», по-итальянски — Одно из самоназваний сицилийской мафии, попавшейся карабинером при попытке перехода границы. И эта новость так бы и осталась забавным штрихом к информационному обеспечению операции, если бы не Федорчук. Регулярный обмен горячими новостями с Виктором мог считаться практически безопасным, если, конечно, на хвосте Матвеева уже не сидела итальянская контрразведка, а месье Раймана Поля не пасли их немецкие коллеги, Но поскольку признаков слежки или повышенного интереса со стороны кого бы то ни было, ни к первому, ни ко второму не наблюдалось, то можно было в эту безопасность поверить, пусть и на время. Когда Степан поведал сочтенную им курьезом подробность о местном крестном отце, отправляемом по этапу вместе с объектом операции, он не думал, что она вызовет такую реакцию Федорчука. «Как говоришь, его зовут Паола Миланеза? Паша Миланский, значит...» «Вот что, Майкл, я тебе отправлю небольшую бандероль курьером. Думаю, через три дня она у тебя будет. А пока слушай, как говорится, сюда». Витька, конечно, не знал всех подробностей, но и без них поведанная история напоминала сюжет детективного романа. Промотавшийся французский аристократ, его юная любовница, австрийская баронесса, мутные гешефты и уголовные делишки, переданные на сохранение перстень Дона, невыполненное обещание, смерть и посылка, переданная через семь лет. Голова кругом шла от таких раскладов. Просто Монте-Кристо какой-то, или еще где, как любит выражаться Олег. И как это наша кисси все успевает. И в уголовщину ввязаться и покойницей и побыть, тьфу-тьфу, всего несколько дней, правда. Какая интересная у людей жизнь. И с этого момента один из авторитетов местного преступного мира, сам о том не подозревая, стал действующим лицом в операции по спасению советского разведчика. Или даже не так. Стал объектом отдельной операции, прикрытия и отвлечения. Сыграть Дона в темную и сделать его обязанным такая случайность стоила того, чтобы за нее ухватиться. Кажется, уже близко, подумал Матвеев, взглянув на дорожный указатель. Часы на приборной панели показывали половину двенадцатого. Ну, еще один рывок, и, главное, ни пуха, ни пера. К черту. На заднем сиденье, проснувшись, заворочилась Фиона. Вот уже в зеркале заднего вида появилось ее милое заспанное лицо в обрамлении испутанных тёмно-русых волос. «Не смотри на меня», — кокетливо-жалобно сказала она. «Я выгляжу ужасно. Если бы не этот дорожный костюм, я была бы похожа не на путешествующую леди, а на какую-нибудь Джуди О'Грэди после ночи на Сенавале. Золотистые глаза леди Тамал постоянно наполнялись искорками, без преувеличения сводившими Степана с ума. «Не буду», — рассмеялся Матвеев. «Тем более, что мне нужно смотреть на дорогу. Даже если бы я и хотел тобой любоваться, не могу. И, кстати, с добрым утром, дорогая». «И тебя с добрым утром», прозвучало в ответ под аккомпанемент звуков, скользящей по волосам щетки. «Мы можем где-нибудь остановиться, где есть крепкий кофе, свежие булочки, горячая вода?» «Подожди, до Мазоны осталось совсем немного. Там, как утверждает путеводитель, есть несколько неплохих тратторий и даже один ресторан с европейской кухней». Все равно». Лишь бы быстро, уютно и вкусно. И горячая вода, ты мне уже обещал. Фиона потянулась вперед всем телом, обняла Степана за плечи сзади и поцеловала в шею, прижавшись к спинке переднего дивана Татры. «Подожди, любимая». Матвеев готов был задохнуться от нахлынувшей нежности, но... но не время сейчас, товарищ. «Нам, кажется, приказывают остановиться». Посреди дороги, подняв руку в требовательном жесте, стоял сержант добровольной милиции национальной безопасности. На обочине возле «Фиата» «Ордита», взяв на изготовку пистолета-пулемета, расположились два рядовых чернорубашечника. Матвеев прижал татру к обочине и остановился, опустив стекло водительской двери. Демонстрируя свою значимость и важность исполняемого дела, сержант приблизился к машине неспешно – Он даже немного выпятил подбородок, но с точки зрения Степана все равно не стал похож на Муссолини. Сколько раз говорил, это не театр, южная кровь играет, комедия доля арты, мать твою. Ваши документы, сеньор. Сержант протянул руку в открытое окно. Пожалуйста, вот мой паспорт. Матвеев протянул чернорубашечнику книжечку с двуспальным английским левую. Кто еще с вами в машине? Шелест лениво проглядываемых страниц паспорта сопровождал слова. «Моя жена, леди Фиона Тамол, сказал Степан, и услышал с заднего сиденья сдавленное «ох». «У нее есть документы?» Сержант приблизил лицо к стеклу пассажирской двери и несколько секунд пристально смотрел на Фиону, отчего та, не смутившись, гордо выпрямила спину и ответила итальянцу таким холодным взглядом, что мог бы заморозить несколько кубических футов воздуха. «Конечно. Предъявить?» «Пришло время напрячься и Матвееву. Играем-то для одного зрителя? Клоуна, блин!» «Нет!» Чернорубашечник улыбнулся и отрицательно махнул рукой. «Я мог бы пожелать вам счастливого пути, сеньор Гринвуд, но вынужден вас попросить об одолжении. Несмотря на такую прелюдию, просительных ноток в голосе сержанта так и не появилось. Не могли бы вы подвести одного из моих подчиненных и еще одного сеньора до Это на побережье. А то наша машина внезапно сломалась». «Конечно, это мне не совсем по пути, но крюк невелик. Хорошо, подвезу. Только можно ускорить этот процесс. Мне хотелось бы попасть в Геную сегодня». Степан сделал вид, что снизошел до просьбы чернорубашечника исключительно под давлением обстоятельств и сопроводил свой ответ нетерпеливым жестом, мол, «давайте быстрее загружайтесь». Сержант с благодарностью кивнул и махнул рукой рядовым. Один из них открыл дверь «Фиата» и помог выйти из машины мужчине в когда-то дорогом, но весьма потертом костюме. Матвеев внимательно посмотрел на идущего в его сторону товарища Этьена, и отчего-то ему в голову пришла странная мысль а все всё-таки жаль, что он не похож на Стриженова».